Глава 18. Кусучий случай. Я побежала на разведку и нашла санузел. Огромная ванна дала мне надежду на благоприятный исход. Вернувшись за волчатами, которые, к слову, испачкались уже все, я сгребла их в охапку и потащила в сторону ванной. Чей-то хвост вилял по моему лицу. Быстрее, пока клей не засох. То, что я видела, опуская глаза на веселую кучку, точно характеризовало ситуацию, в которую я попала. Сгрузив слипшийся комок маленьких оборотней, я включила воду. Так, первый пошел. Я отстирывала его с энтузиазмом прачки. На меня смотрело нечто мокрое и несчастное. Я кутала несчастный комочек полотенца, тщательно вытирая. Выпустив его, я сводила следующего, стирая, не покладая рук. Я выпустила его, высушив полотенцем. На третьем волчонке я уже руками сдирала присохший клей, чувствуя себя мастером эпиляции. Весь пол был в воде. Волчонок отряхнулся прямо в ванной, обдав меня брызгами. Взирюшный мокрый шарик пытался выбраться самостоятельно, но я успела поймать его в полотенце. Пока я его сушила, рядом кто-то шлепнулся на пол и попытался дать деру в сторону открытой двери. С грохотом тролля я неслась за ним, отлавливая возле двери в другую комнату в ванной. Тем временем была предпринята еще одна попытка победить. Но я успела закрыть дверь. Клей стекал по шерсти, пока я терла трусишку, которая дрожала синовым листочком. Со взглядом фаталистическим, не ожидающим ничего хорошего, он стоял, боясь шелохнуться. Фух! «Все, свободен!» – утерла я пот со лба, протягивая слабевшую руку к последнему. Тот постоянно вырывался и орал так, словно злая няня решила утопить его. Такое чувство, словно я поросенку апелляцию устроила. С горем пополам я домыла его и выпустила на волю. Пока я стирала полотенце, выжимая его, как тюбик зубной пасты, вперед, безденежья, послышался топот и рычание. Я повесила полотенце обратно, бросаясь в коридор. Там мчалась визжащая стайка. уи Поднажав, я бросилась за ними. Вылетев на кухню, я увидела перевернутое мусорное ведро, в котором радостно валялись маленькие чудовища. ау у у у я, отнимая у них мусор и разгружая его обратно в корзину и моя руки в рукомойнике. Малышня тут же подхватила мой вой, и причем повторила в точности. «Где-то внизу что-то упало». Причем так, что пол подпрыгнул. Я уже неслась вниз, едва не сломав себе шею на лестнице. «Так оно быстро прекратить!» Сразу и очень строго произнесла я, еще не видя масштаба разрушений. Когда я вошла в гостиную, стало понятно, что на фортепиано мне больше не играть. Вся гостиная была перевернута. Шкаф валялся на полу, а по нему радостно грацевал тот самый бойкий Мне очень захотелось уйти, бросить все и сбежать. «Как ты можешь оставить детей одних?» Угрызлась в меня совесть. «Горе тому, кто найдет эту стаю!» Оправдывалась я, видя, как двое волчат уронили карниз и теперь дерутся за штору, перетягивая ее зубами. С грозным рычанием они поставили себе цель оформить мне место на знакомом кладбище. Я открыла двери, бросая в сторону ворот, Стоило мне к ним приблизиться, как неведомая сила отмела меня в сугроб. «Ладно», – выдохнула я, возвращаясь в дом. На пороге я услышала еще грохот и дружное вытье. «И все?» – орал какой-то щенок звонким голосом. «Это что, луна на них так действует? Я уже не знаю, что думать». Подняв шкаф, я стала складывать в него всякий хлам. Встав на подоконник, я с трудом повесила карниз, а потом принесла в ведро и застирала штору. «Так». Все, надоело! Бросила я тряпку в деревянное ведро. Нужно запереть их в комнате, где меньше всего мебели, а потом прибраться в оставшихся. Слышалось со второго этажа. Я взбежала на второй этаж, чувствую, как совесть тихо кусает меня. Нюша, по сравнению с ними, просто... Просто пай, девочка! А я еще жаловалась. Открывая двери по очереди, Я искала комнату, которая могла бы стать временным пристанищем свора волчат. То, что они умеют открывать двери, я выяснила быстро. В хозяйской спальне на полу валялась растерзанная подушка, на которую охотились всей стаи. Завыла я, отбивая хозяйскую подушку и видя огромную дырку в ней. Правда, из-за узора дыры видно не было бы, если ее аккуратно зашить. Это дало мне некоторую надежду. Осталось найти нитку иголку. Пока я думала, где взять нитку иголку, маленькая засрань подпрыгнула и поймала перышко на лету. А давайте поиграем, предложила я, покачиваясь от усталости. У-ответили мне возмущенные голоса. Ему так было весело. Родительское одеяло слезло с кровати. Я едва успела отбить его. Может вам сказку рассказать про Красную Шапочку и злого волка? Я пыталась отвлечь малышей от беспредела. М -м -м -м -м -м -м -м Послышалось дружное возмущение. Выйдя из комнаты, я смотрелась. Так, одну минутку. Сейчас найдем комнату, в которой можно организовать волчий лагерь. На меня кто-то прыгнул сзади и зарычал. Оу, я вас сейчас сама искусаю! Взвыла я, а мой вы тут же подхватили. Писклявые голоса радостно выли, подражая мне. Прошел какой-то час, а дом превратился в руины. Я пыталась уложить детей спать, но волчата вырывали. Инглать! пищали они, пока в моих руках смешались попы и морды. Одна особо наглая попыталась типнуть меня за нос. «Ам!» Я нашла подходящую кровать, куда сыпала волчат. «А теперь пора спать!» – ласково намекнула я, но волчата расползались. Один из них уже соскочил с кровати, давая деру в сторону двери. «А куфать?» – спросил меня тот самый трусишка. «М -м, «А вы проголодались?» – с надеждой поинтересовалась я, «представляю, сколько мне придется убирать». «Да!» – хором произнесли волчата и облизнулись. Я вспомнила, что родители давали четкие указания по поводу еды. «Хорошо, пошли на кухню!» Я возглавила волчью стаю, идущую на охоту. В корзине лежал огромный окорок, судя по копыту оленя. Я вытащила окорок и вручила его нервотрепам. Они посмотрели на окорок, потом на меня. «Тебя тоже был олень!» Обиделись они, игнорируя ужин. «И позовчала. «А ты что на охоту не пойдешь?» Спросил меня самый маленький. На охоту, подхватили все остальные Мне принеси кабана Отлично, сейчас-сейчас, за хвост притащу А мамонта не надо, нет? А то мне меня большой опыт охоты на мамонтов А мне, а мне кафулю Встал на меня лапами еще один волчок Бафую Ой, пасую Ну понятно, что не в тапках «Если будет в тапках, я сниму, не переживайте». «А мне фри фазана! Я просто осень есть хочу!» – заскулил еще один малыш. «Фазан фри? Вам с собой или в зале? Свободная касса!» «А мне басового колика!» – заглядывал мне в глаза еще один голодающий. «Десять!» «Ну, я уже поняла. На охоту нужно идти с телегой. Могу медведя на десерт принести. А что мелочиться?» Все дружно воротили нос от окорока, а я экстренно соображала, что делать. Разочарованные дети бросились на второй этаж играть, а я смотрела на окорок, потом на веревку. Через две минуты в комнату на пол шлепнулся окорок с глазами, которые были нарисованы угольком. Увидев волчат, он испугался и пополз к выходу. Зашел, так сказать, не вовремя. «Ой!» Оторвались от вопиющих актов вандализма добрые детки. Подлый окорок провоцировал детский интерес. Дерозил посмертно, так сказать, как мог. Охотничий инстинкт сработал на ура. Волки с дружным воем бросились за добычей. Я тащила окорок на веревочке, пока не услышала, как на радостях ее отгрызли. Воцарилась непривычная тишина. Такое чувство, словно я ее сама впервые слышу. Нарушилась она только чавканьем, причмокиванием, хрустом и порыкиванием. Я ползла за тряпкой, вытирая мусор. Шкафы уже стояли на месте. Я аккуратно разложила все по полочкам. В шкафу я нашла курицу жареную. Я слегка удивилась, что волки готовят себе еду. Борясь с чувством голода и совестью, я съела ее списав расходы на детский аппетит. Нет, с детками я, конечно, поделилась, чтобы на вопрос «А курицу ели?» ответ был положительный. Отмыв кухню, я переползла в комнату на втором этаже. В процессе уборки я нашла нитки и иголку, поэтому сидела и зашивала одеяло и подушку. Сыпая обратно перья, я колола себе пальцы от спешки. «Бух!» – послышала снизу. Я отложила подушку, задрала голову и завыла. Так грустно и протяжно. В этом вое было все. И жалость к себе, и боли от грядущей уборки, и мысли о том, что уложить их спать можно только лопатой. Спать? Иначе я нажалуюсь маме с папой. Строго сказала я, глядя на то, как вокруг перевернутых стульев устроили хоровод неугомонные малыши. Сгребая их в охапку, я несла их в сторону подходящей кровати. Уложив всех в рядок, я следила за тем, чтобы они не расползались. «В кавку!» – потребовали у меня. А я радостно бросилась к нижнему шкафу. Я протянула руку к первой попавшейся книге. «Нет, нету!» – взвули волчата. Плаплинца! Я порылась и нашла старинную книгу в черном переплете. «Так, вроде бы это...» хм, «Эту сказку вообще можно читать детям?» хм, «Вроде бы можно». «Жил-был принц мира ужасов, владыка кошмаров и повелитель страха». С удивлением прочитала я, листая страницу. Жил он в волшебном замке, стоящем в чарующем лесу. Никто из смертных не мог найти дорогу к замку. Дорогу знала только нечисть, которая жила в этом мире. На мгновение я задумалась. А что, если разгадка кроется именно в этом? Люди не могут найти дорогу. Замок словно ускользает от них. А вот нечисть... Ммм... И только нечисть могла войти в него. Прочитала я, понимая, что в каждой сказке может быть доля правды. «Вот бы на сказках писали!» Правда, содержащая сказка. Состав. Художественный вымысел 70%. Розовые сопли 10%. Логика 5%. Массовая доля правды в сказке не менее 3%. Красители для расцвечивания реальности, усилители послевкусия, консерванты для долгого хранения в памяти. Да, было бы здорово. И только нечесть могла провести туда человека – Но принц строго-настрого запретил кому-либо помогать людям. На распев прочитала я местную конституцию. В каждом законе, как говорится, есть лазейка. Очень надеюсь, что сумею ею воспользоваться. Но мыслю я в верном направлении. Если я не могу найти замок сама, то нужно воспользоваться проводником. Найти того, кто может мне помочь. «Скавка!» Напомнили мне, а, да, и однажды принц был в другом мире. Там он увидел девочку. Прочитала я, вспоминая мою Нюшу. Нюшу-Хрюшу. Я поняла свою ошибку. Возможно, была к ней слишком строга. Бабушка сильно расхолаживала ее, а я, наоборот, держала ребенка в строгости. И где-то есть золотая середина. Когда мама с дочкой вместе рисует красками на снегу. Когда мама не ругает малышку за испорченные колготки и порванное платье. Когда они вместе стирают фломастер с моющихся обоих. И мама вместо того, чтобы ругать, говорит, где перспектива, где горизонт. Дай маме фломастер, сейчас мама все нарисует. Мир создан взрослыми для взрослых. и детям в нем очень тяжело. Просто мы, взрослые, не догадываемся о том, насколько... Детям не просто сидеть смирно, не вертеться, не трогать красивые вещи, которые им понравились. Им сложно вести себя как взрослым, а мы требуем с них это каждый раз. И где в кавка?» – Послышался требовательный голосок. Ах да, спохватилась я, кратко стирая слезу. Принц увидел ее и понял, что очень хочет, чтобы эта девочка жила у него в замке. Девочка тоже увидела принца. И решила подойти к нему поближе. Так, это история про наснюшей? Ничего себе, как быстро ее написали. Но в то осень было холодно, и на девочке были варежки, которые мама строго настрого запретила снимать. Девочка решила погладить красивую лошадку, не догадываясь о том, что это принц. И в этот момент, когда принц потащил ее в воду, к ней на помощь бросилась мать. Она дернула дочь. Варежка слетела, резинка порвалась, и девочка была спасена. Я посмотрела на картинку. Светловолосая девочка, так похожая на нюшу, стояла на берегу, а к ней по воде шел конь. Так думала мать, хотя принц так не считал. С тех пор девочка боялась воды и лошадей, а принц наблюдал за ней, мечтая однажды забрать ее в свой замок. Время шло, девочка росла. И вот прошел последний срок. Девочка выросла, и теперь она считалась взрослой. А путь в страну ужаса был закрыт для нее навсегда. Прочитала я, глядя на картинку. Однажды принц посмотрел на нее и увидел молодую красивую женщину, у которой уже была своя дочь, так похожая на маму. И однажды принц похитил ее в надежде, что его любимая придет за ребенком. Волчата уже сопели, пока я смотрела на книгу. Взгляд у меня был задумчивый. Хм, Какая странная сказка. И ты в это веришь? Послышался насмешливый голос за моей спиной. Это всего лишь глупые сказки.